Повторите еще раз. Я хочу проверить, что все записал правильно, сказал Хью. Минуту спустя добавил: Спасибо. Мы с вами скоро свяжемся. И положил трубку. Кто принял звонок? спросил Стив. Оцепенение милосердно парализовало его способность думать и бояться. Хью ответил не сразу, но через минуту вымученно произнес: Владелец похоронного бюро в Карли, занимавшийся похоронами вашей жены. Было 9.35 т р и д ц а т ь Глава 41 а А если бы старая карга что-то не уронила, Арти весь облился потом, новый зеленый костюм вонял отвратительно, как всегда после этого. Вдруг он бы ее не услышал. Она, видимо, и жила в комнате и притащила раскладушку. Значит, у нее был ключ. Если бы он ее не услышал, она бы вошла и нашла их. И у них было бы время вызвать экспертов и деактивировать бомбу. Арти быстро прошел через терминал коридора, в е д у щ е м у в Билтмор, и забрал машину из гаража гостиницы. Чемоданы и рации он уже упаковал. Быстро миновал Ист-Сайд-Драйв и въехал на мост Райбору. Это кратчайший путь в Лагвардия. Сейчас нужно бежать из Нью-Йорка. Самолет Феникс вылетает в 10.30. Он вернулся на стоянку, с которой ушел несколько часов назад. Мысль о том, как успешно сработал план с выкупом, успокоила его. На этот раз он припарковался подальше от Шлагбаума. Из этого сектора пассажиры направлялись к автобусам восточного направления. Здесь всегда людно. Он заранее сточил напильником номер двигателя, да и номерной знак на него не выведет. Его он снял с машины на свалке пять лет назад. Пройдет не меньше месяца, прежде чем кто-то заметит, что о л ь к с w a g e n здесь уже давно. Из багажника он вынул два чемодана. легкий с одеждой и кассетами, и тяжелый с деньгами и упакованный в коробку р а ц и й е т Теперь ничего не связывало его с машиной. Он быстро прошел к остановке, подъехал автобус из аэропорта и Фокс поднялся в салон. Пассажиры безразлично посмотрели на него, но он почувствовал их пренебрежение, просто потому, что он плохо одет. Он сел рядом с девушкой лет девятнадцати, очень привлекательной. И от него не укрылась недовольная гримаса, с которой девушка отвернулся от него. Сучка не знает, какой он умный и богатый. Автобус остановился у терминала внутренних линий. Фокс прошел двести футов до отдельного входа компании American Airlines. Служащий регистрировал багаж. Не придется таскаться со всем этим грузом. Он протянул билет на имя Ренара. Ренар, лис по-французски. Так он собирался называться в Аризоне. Зарегистрировать все три места, сэр. Нет, только этот. Он отодвинул чемодан с деньгами подальше от служащего. Простите, сэр, я не уверен, что вы можете взять на борт такой большой чемодан. Это необходимо. Он постарался сдержать напряжение в голосе. Там бумаги, с которыми я должен работать. Служащий пожал плечами. Хорошо, сэр. Думаю, Стюардесса может положить его в шкаф у кабины, если потребуется. Было 9.28, и он снова проголодался. Но сначала надо позвонить. Он выбрал телефонную будку в дальнем углу терминала и записал, что хочет сказать, чтобы не ошибиться, представил, каково будет Стиву Петерсону, когда он получит сообщение. В похоронном бюро трубку взяли сразу. Вам нужно забрать останки, тихо сказал Фокс. Конечно, сэр. Кто звонит? Мягко ответили ему. Вы готовы записывать? Разумеется. Голос Фокса изменился, стал грубым. Тогда записывайте, а потом прочитайте, и я проверю, нет ли ошибок. И он начал диктовать, наслаждаясь прерывистым от ужаса дыханием на другом конце провода. Прочитайте, потребовал он. Дрожащий голос подчинился, а потом взмолился: Боже мой, пожалуйста! Улыбаясь, Фокс повесил трубку. Отправился в кафе, заказал бекон, булочки, апельсиновый сок и кофе. Ел медленно, наблюдая за спешащими людьми. Наконец напряжение начало спадать. Мысль о звонке в похоронное бюро вызывала утробное веселье. Сначала он собирался предупредить их о взрыве в городе Нью-Йорке, но в самую последнюю минуту изменил на штат Нью-Йорк. Можно представить, как сейчас сходят с ума полицейские. Пойдет им на пользу. Аризона, земля пестрой пустыни. Посмотреть мальчику в глаза было необходимо. Больше ему не придется убегать от них. Он представил, что будет твориться в половине двенадцатого на центральном вокзале. Взрывная волна пойдет вверх, Нашерн и Нил о б р у ш и т с я весь потолок тонны-тонны и тонны цемента. Бомбу сделать несложно, как и починить двигатель. Надо просто прочитать об этом. Теперь весь мир узнает, кто такой Фокс. О нем, наверное, напишут, как о Ромме ли. Он допил кофе, вытер рот тыльной стороной ладони. В окно он видел, как пассажиры с сумками торопятся на посадку. Вспомнил, как взорвалась бомба в Лагварде года два назад на Рождество, началась паника, аэропорт закрыли. Он видел по телевизору. Он предвкушал, как сегодня вечером будет сидеть в баре в Фениксе. И смотреть репортажи о взрыве на центральном вокзале. Его покажут по всему миру. Но интереснее, когда полицейским есть с чего начать поиски. Те, кто подкладывает бомбы в офисные здания, так и делают. Звонят и дают большой список, куда они положили бомбы. А копы не знают, куда ехать в первую очередь. Людям придется покинуть все перечисленные здания. Еще можно сделать нечто подобное. Что бы им сказать? Он огляделся. Большой аэропорт, но все же не такой, как Кеннеди, скорее как центральный вокзал или автобусный терминал. Все несутся, ни на кого не обращают внимания, просто хотят добраться до места. Никого не замечают, не улыбаются в ответ. Идея медленно обретала форму. Можно позвонить Копам, сказать, что Шерон, Нил и Бомба Находятся в транспортном центре Нью-Йорка. Тогда им придется очистить оба аэропорта, два автобусных терминала, вокзал п а н t a t i o n и центральный вокзал. Они станут и с к а т ь п о д с и д е н и я м и в залах ожидания и открывать ячейки в камерах хранения. Не будут знать, с чего начать. И всем этим людям, этим мерзким людям, придется встать со своих мест и пропустить свои самолеты, поезда и автобусы. Они никогда не найдут Шерон и Нил. Никогда. Только старая Карга знала о комнате, а с н е й о н разобрался одним в о н к о м Он может заставить людей крупнейшего города в мире забегать туда-сюда. Петерсон считает себя шишкой со своим журналом, трастовым фондом и подружкой. Фокс громко расхохотался. Пара, сидевшая за соседним столиком, посмотрела на него с любопытством. Он позвонит сразу перед посадкой. И кому же он позвонит? Снова в похоронное бюро? Нет. Кто еще поверит, что этот звонок не фальшивка? Вот кто. С улыбкой предвкушая реакцию, Фокс купил еще один кофе. В двенадцать минут одиннадцатого вышел из кафе, сжимая в руке чемодан. Он специально выжидал до последнего, чтобы служащие торопились, когда дойдет очередь до просвечивания его ручной клади. Никто не обратит внимания на его чемодан. А в и а л и н и и любят соблюдать расписание. В 10.15 он вошел в телефонную будку возле девятого выхода, достал мелочи, набрал номер. Когда на звонок ответили, прошептал сообщение, аккуратно повесил трубку, направился к стойке регистрации и без заминок прошел контроль. Табло «Посадка» уже светилось, когда Фокс пересек зал ожидания и направился к выходу на взлетное поле. Было 10.16. Глава 42. о д е ж д а стала мокрой, теплой и липкой. Кровь. Она истекала кровью. Смерть. Она умрет. И точно это знает. Тусклым угасающим сознанием Лали чувствовала смерть. Кто-то убил ее.